Лазер установили практически неподвижно. Провели из цеха транспортер и установили копир, по которому будет двигаться фонарь. Все это было сделано заранее. До этого размечица наносила линию, а по ней куча мелкой пыли, дисперсного стекла и шлифовальной крошки. Рабочие вручную обдирали кромки до линии. Тут и до силикоза легких рукой подать. Тем более, что народ у нас своеобразный и не любит использовать индивидуальные средства защиты. Наладка заняла некоторое время, но двадцатого я позвонил Сталину и доложился, что у нас есть большой подарок для страны. Из-за показаний Хозе, который уже очухался, стало известно, что меня и институт вычислили, наблюдая за поездками Сталина. Поэтому он к нам ездить прекратил. Выяснив, что подарок большой – и стоит в цеху, меня переключили на Власика. Он отвечал за безопасность обоих. Его грубоватый голос через трубку сразу запросил подробную информацию. «Да нет таких слов в справочнике. На линиях ВЧ сидели сотрудники НКВД из «семерки», но, тем не менее, техническую возможность прослушивать сообщения они имели. ВЧ блокировал только внешнее подключение. «Ладно, где это?» «На холодильнике. Сейчас буду, посмотрю, что вы там приготовили». Он приехал через сорок пять минут. Я его встретил на проходной и провел в цех. Здесь вполне рабочая обстановка. Трое операторов, рабочие места которых прикрыты прозрачной броней из оргстекла. Полуметровыми. Даже если луч случайно отразится, то кожух из тоненькой стали для него не помеха. А полуметровый акрил ему не пробить». Первый оператор устанавливает фонарь на место по нанесенным меткам на стекле и на форме транспортера. От его работы зависит практически все. Второй снимает фонарь после реза, осматривает его и ставит на другой транспортер, выходящий в другой сектор, где на фонарь устанавливают металлические части верхней половины замка Проще говоря, собирает его сдвижную часть. Еще один человек — Соня. Он следит за работой установки и может вручную снять с него питание в непредвиденных обстоятельствах. Вся работа в цеху чисто, пахнет озоном, немного воняет нагретым акрилом, но здесь хорошая вентиляция. Власик сходу врубился, что операция небезопасна, раз такие предосторожности для рабочих. — Так, что за хрень? И нафига ее Сталину показывать? — Татьяна, поставьте мишень. «Иван, раскрой створки!» «Николай Сидорович, пойдемте, посмотрите на мишень». Проходы здесь сделаны буквой «П». прохода вдоль задней стенки нет. Там луч несколько раз преломляются на медных призмах, дефокусируются и уходит в бассейн с проточной водой, где окончательно рассеиваться. Это лобовая часть брони танка КВ-1. 75 мм. Гомогенная, катанная. «Сейчас мы ее пропустим через станок. Пройдемте назад, там виднее». Мишень двинулась и прошла через огороженный участок. Небольшое свечение возникло за ней, и ничего больше. Власик недоуменно уставился на меня. Я рукой указал на правый проход. Я к мишени и снял верхнюю часть. Лист брони был разрезан посередине. Рез гладкий, небольшие кусочки окалены по заднему краю столько мата я давненько не слышал основной вопрос чем светом только он не видим про гиперболоид инженера гарина слышали читал недовольно ответил власик вообще он был большим любителем почитать должность такая ну сталь понятно а тебе то она зачем татьяна оставьте фонарь пойдемте видите этот фонарь только что из склейки Края имеют неровности, поэтому его размеры чуть больше необходимого. На стекло маркером нанесен крест. Татьяна совместит его с крестом на форме и откачает воздух из-под него. Вакуум закрепит фонарь в форме. Все закреплено, не сдвинуть. Раньше в таком состоянии форма попадала к шлифовщикам, которые обдирали края. Шумно, пыльно и с отходами, в том числе и с браком. Сейчас она подаст его в машину станок обрежет ненужную часть стекла давай пройдемте мы опять обошли стол с лазером я повернул краник внизу формы и извлек фонарь а теперь сравните это после шлифовки а это после резки но ты гений это же танк можно разрезать на хрен увы чтобы разрезать танк надо его подпустить вот на такое расстояние и подать электричество на прибор. Много электричества. Но для резки брони при раскрое стекла термически стойких материалов он незаменим. Так почему такие толстые и высокие стекла? Это не стекла, это акриловое стекло. Плексиглаз. Он рассеивает ультрафиолетовый свет и выполняет роль брони. Чтобы не произошло, через эту броню луч не пройдет. А тот листик металла, что прикрывает вверх, Он даже не заметит. Это декорация больше, и чтобы руки случайно кто не сунул. Свет-то не видим, но вреден для глаз. Можно запросто роговицу глаза сжечь, как на сварку смотреть. Поэтому все огородили, чтобы, не дай бог. Но ты понимаешь, почему я спрашиваю? За этим плексом абсолютно безопасно, и даже можно открывать створки, а там туда можно проходить только при отключенном приборе загар такой получишь что нам и не горюй вот теперь понял я поехал а там решим. после его отъезда тишина никто из кремля не звонил завтра укороченный день суббота плановые полеты только с утра в двенадцать проведем планерку И после личный состав испытательного полка сам с собой рассосется по окрестностям. Вечером подъехал Сакриер с доработками по РС с реактивным снарядом. Он отработал новое сопло и убедился, что звездообразная дырка в шашках позволяла снизить калибр и нарастить длину изделия, сохранив скорость снаряда неизменной. При этом существенно повысить мощность бч Вдвое на основе тротиловой смеси и в четверо с применением С-4, который он получил, используя метод W, как его производят в Германии, с 1934 -го года. В отличие от немцев, у нас бутилкаучук уже производится, поэтому воспроизвести С-4 или пластит особой сложности не представляло. Но промышленной установки пока нет, Ленинградский пороховой завод взялся за ее разработку. складные лопасти вдохновили его полностью переделать РО ракетное орудие, оставив его вообще без пилона, что существенно при таких маленьких мощностях в двигателе. Пусковое устройство он предлагает расположить внутри крыла. При полете без ракет в орудие вставляется второпластовая Т-образная пластина, и орудие практически не будет оказывать сопротивление. Идея мне понравилась, особенно система задержки раскрытия крыльев ракеты. Крылышки начинали раскрываться только после схода с направляющих, сначала очень медленно, а потом щелчком. Ракета успевала отойти от крыла, судя по расчетам. иванову Филимоновичу отдали на растерзание горелый ЦКБ-57 с приказом восстановить его пригодность к полетам и кабину стрелка-бомбардира. Утро прошло в обычных хлопотах, а в двенадцать семнадцать явления Христа народу. Без предварительного уведомления в конференц-зал, где происходил разбор полетов, вошла целая делегация. Сталин, Филин, Шахурин, Берия. Как ни странно, несколько незнакомых мне людей. И сорвали полностью всю работу. А разборка шла серьезная. В очередной раз на трех машинах с м 105 Произошел недобор взлетной мощности. Чуть не потеряли ДБ-240, который буквально прорубил себе просеку через лес. ну слава богу, по самой кромке леса прошелся. И винты выдержали. А И-21, испытания которых продолжались, сел с разнесенным в хлам нагнетателем. Развалилась турбина компресса. Тут же летчики повскакивали с места. Аплодисменты, выкрики. Я поднялся для доклада и прокричал смирно, но успокоились люди только, когда я динулся навстречу вошедшим. Ну, слава богу, доклад не сорвали. В общем, пришлось докладывать, как есть, вместе с прыщей с теми. — Это и есть ваш подарок? — Да нет, подарок не здесь, а на заводе. А это, это наша работа. Нас обязали довести ДВ-240, приказ номер 640 дробь 0288. Поэтому проводим дополнительные испытания, но работы по замене шасси моторов КБ не ведет, хотя имеет предписание. Шахурин, который также подписывал этот совместный приказ, начал оправдываться, что Ермолаев делает все возможное и невозможное, но дизеля стабильной работы не показывает. Опередилка шасси требует большого количества времени. В общем, Сталин испортили настроение. И показ цеха по обрезке фонарей на него впечатление не произвел. «Это, конечно, хорошо, что вы снижаете количество брака и повышаете производительность труда. Но что это реально даст? Сейчас, немедленно, тем более что сроки, сроки нас реально поджимают». И вы это, знаете, не хуже меня? А ничего не сделано. Прошло уже больше двух месяцев. Что это даст? Ну, вот это, например. Вот этот материал имеет вес дюраля, а прочность броневой стали. В ближайшее время он заменит собой все силовые части бомбардировщиков, подводных лодок и части бронетанковой техники. Никто в мире не умеет с ним работать, а мы можем. Вставьте вакуум-камеру и две мишени — — Два. Начали. Шов небольшой пока. Камера получилась маленькой. Из-за насоса очень малой производительности. Он же для крепления фонарей предназначен. Всего полметра хода детали. Есть еще один. Там можно варить длинные детали, но больше часа требуется создавать нормальный уровень вакуума. В камере две пары направляющих и катушка с титановой проволокой. Оператор поставил мишени, Соединил их с помощью микровинтов, задал угол и включил вакуум-насос. Затем включилась установка. Через несколько минут я достал уголок, сваренный под небольшим углом, и подал его Сталину. — Легкий? — Очень легкий. — Николай Сидорович, попробуйте прострелить его из нагана. Из нагана не получилось. Сталин лично пробовал свой маузер с тем же результатом. Пройдемте. Все вышли из цеха. И я показал капот ИЛ-10, обстрелянный из пушек МГ-20. Один был сделан из брони и весил более 300 килограммов. Четыре рикошета, остальные — пробой. И второй — сварное из полос титана в вакууме с помощью этого же лазера. Все снаряды либо срикошетировали, и парочка застряла. Вес 148 кг. «Это капот нового штурмовика. Титан получаем с Южноуральского никелевого комбината путем переработки его отходов. Что вам еще требуется, товарищ Сталин?» «Объясните, откуда вы взяли деньги? Это все стоит денег и немалых денег. А в НИР, который мы подписали с вами три недели назад, это тема не значится». «Потратил премию, правда, не совсем уложился». «Вчера получил письмо из Щелкова. Твин-инспектор Афонькина Дарья Евгеньевна пишет, что я стал обладателем четырех СВЧГ с суммарной стоимостью 112 743,24 рубля и четырех изделий, не имеющих наименования, общей стоимостью 6820,42 рубля. На меня, как на незарегистрированного индивидуального предпринимателя, Выписан налог на основные фонды и штраф за незаконное предпринимательство. Всего на сумму 52 тысячи 741 рубль 17 копеек. Так что я банкрот. Чтобы покрыть штраф и налоги, придется все продать. Всего только 3 из 4 СВЧГ, как их назвали в инспекции, никуда из Фиана не передаются и будут установлены там пока. И туда же уходят 3 из 4 не имеющих наименований изделия. Да и с оставшихся незарегистрированных предприниматель Нестеренко дохода не получает. Во-первых, его Нестеренко нет, во-вторых, это государственный экспериментальный завод номер два. А это один из его цехов, который гнал брак. Но я, как директор этого завода, не имею возможности финансов изменить эту ситуацию, и должен исписать тонны бумаги и полностью рассказать о том, что собираюсь сделать, чтобы кто-то смог поставить на эту писульку штампик, чтобы в следующем финансовом году не выделили соответствующее финансирование для проведения этих работ. А этого года у меня нет, и ни у кого его нет. В этом случае, почему вы не указали, эти работы в плане НИРа, которые сами и составляли. Во-первых, я начал эту работу давно. Резонаторы заказаны на следующий день после получения премии у частного лица. Собирался схемы накачки собрать самостоятельно, но открылись новые возможности, я решил, что Фиан сделает их более качественно и быстрее, чем я. И было это уже после той самой бумаги, которую вы просили составить. И я не об этом, а о том, почему отсутствует фонд развития производства. Вы хотите запланировать прогресс? Или получить реальный прогресс в технологиях? Запланировать прогресс невозможно. Этот фонд мгновенно перекочует в карманы тех, кто им управляет. В этом случае должны сработать ваши инспектора И вы будете точно знать, кому доверять можно, а кому нельзя, а кому и колыны маловато будет. У нас нет пока такой возможности. Все ресурсы расписаны и направлены в работу. Но мною только за эти два с небольшим месяца остановлены более двух сотен нир по всей стране. Это деньги. Мы их направили на приоритетные направления, которые определили вместе с вами. Но вы свои работы в них не включили? Вы обратили внимание, что за Яковлева никто не вступился? Знаете почему? Потому что его отдел в наркомате в основном работал на фирму Яковлев. Вы хотите, чтобы мне в будущем в спину плевали? Как ему? Сталин ушел от разговора и перевел его на изобретение». — Со слов товарища Власика я понял, что станок может резать не только стекло, но и металл, и другие материалы. Но вы нам сегодня этого не показали. — Я не фокусник и не иллюзионист. Я показал, для чего нужен в этом цеху, который выпускает лучшие в мире фонари на самолеты. И здесь как раз товарищ Охурин присутствует». Неплохо было бы стандартизировать многое, что делается в области нашей авиации. А то каждая КБ делает все без каких-либо ограничений. Тот же И-26 имеет уровнемер на крыле почему-то. Так виднее, наверное. Как мне объяснили, так виднее механикам. А летчик? Летчик имеет перед глазами секундомер и по времени полета определяет количество оставшегося топлива. Ага, он в бою вообще на секундомер не смотрит, и время там летит по-другому. Должен быть в уровне мер перед глазами и строго в определенном месте. Вот и получается, что в новых учебных полках всего четыре полета на освоение двух новых машин. Один на Долгоносике и три на И-180. Остальная программа рассчитана на освоение новой тактики. А самолет МиГ-3 кабина которого совершенно иная, чем у поликарповских машин. Летчики осваивают в течение трех месяцев. Про механиков я вообще молчу. И возвращаясь к резке, справа вы видели трубы, подходящие к станку. Неподалеку от места реза установлена револьверная головка с восемью насадками, через которые к месту реза можно подавать различные газы, воздух, кислород, аргон углекислоту или жидкости, в зависимости от материала, который обрабатываем. Кислород и воздух помогают резать металлы, инертные газы, цветной металл, жидкости, либо охлаждать основу, либо создавать большую разность температур у хрупких веществ. Сам генератор позволяет просветлять линзы оптических приборов, так как старить стекло, и создает на них пленку, уменьшающую абберрацию. Оптические приборы у нас из-за этого ни к черту не годятся. В этом плане машина достаточно универсальна. Но для большинства работ удобнее использовать более теплый и видимый спектр генератора. Такое удобнее настраивать. Но в военных целях эти модели предпочтительнее. Не домаскирует источник, позволяет точно измерить высоту полета – от этого напрямую зависит точность горизонтального бомбометания. Позволят получить вектор величину перемещения как цели, так и самолета, и корабля, и танка. Любой, движущейся или стоящей цели. Вот так. Понятно, что сделано? Сталин утвердительно кивнул головой, и я заметил, как расплеился в улыбке очень напряженный Власик. Он волновался, похоже, больше всех. И я его понимал, почему. Выяснилось это немного позже, когда я получил приглашение на день рождения великого вождя народов. Я об этом не знал. Неудобно получилось. После объяснения Сталин повеселел малость, поинтересовался, сколько капотов для Ил мы сможем производить здесь. Не знаю, станок стоит на конвейере, а титан пока поступает в час по чайной ложке. Но он же тоже не в плане на этот год. Увеличение производства запланировано на следующий. Я товарищу Танму передал схему универсального газосветного генератора и прослежу, чтобы не затягивали с их изготовлением. Но бронекорпуса мне производить негде. АРМ буквально забит стоящими на переоборудовании утишками и два парма товарищ Щелин перебросил и разместил неподалеку. Все силы переброшены на выпуск. Тысячи трехсот двадцати штук капелек. Первая эскадрилья уже готова. Товарищ Шилин начал ее комплектование лучшими воздушными бойцами. Это будет его маневренный резерв. Вот только ДС-3 мы и так ни одного и не получили. — В чем дело, товарищ Охурин? — В плане этого года семьдесят машин должен получить ГВФ. Они оплачивали их производство и заказали еще 80, а еще все в морпуть. Цех в Омске будет сдан в феврале, в арте-апреле сможем выполнить заявку в ВВС. снец гражданского флота, а их начать комплектовать с апреля. Эти дивизии должны быть укомплектованы по новым штатам максимум к марту месяцу. Это всех касается. Нифига себе! На тридцать процентов поднять производительность ни на чем. Ну точно, тиран. Опять придется людей агитировать и сверхурочные запускать. «Где деньги, Зин?» Я тихонечко подтолкнул локтем Филина. «Саш, еще один парм перебрось». «Нету, это же не грибы». «Ну откуда-нибудь, из Сибири или Средней Азии, для переучивания». — Что вы там шепчетесь? — недовольно спросил Сталин. — По переброске в Чкалов 175-го парм для переучивания из Ташкента. — Дыры латаете. Перебрасывайте, перебрасывайте. И не морочьте людям голову. Сразу нацеливайте на ударную работу. Сам знаю, что сроки очень жесткие. И спрос будет жестким, товарищи. Времени на раскачку просто нет. Германия прислала ноту протеста в связи с гибелью самолета Ю-52 компании Люфтганза. Обвиняют нас в заправке его некачественным топливом. Дескать, их расследование показало. Но это жесткое. У меня будут вопросы к вам, товарищ Никифоров. Поэтому едете со мной. На сегодня все, товарищ Никифоров. Я... Как отмечены работники завода по итогам года? не как товарищ Сталин. Бюджет исчерпан. С трудом набираем на выплату зарплаты за декабрь. Много подготовительных работ. Оплата выпуска насадок задерживается наркоматом обороны. Пока получили какие-то крохи. Продукция внеплановая. Такого заказа в начале года не было. «Меня посадили в пакарду Сталина на какое-то откидное кресло, неискосок от него самого. Сталин вытащил из бокового кармана на внутренние стенки дверцы какую-то папку и просматривал ленты БОДО. Этим занималась его охрана, пока он находился на объекте, где был аппарат. Трое из охранников постоянно дежурили возле него. Прочитав новости, он перевел взгляд на меня». «Ваш подарок мне понравился, в отличие от ситуации с новыми машинами. Почему они не летают? Что это? Преступная халатность или неумение довести дело до конца?» Я пожал плечами и через несколько мгновений смог скомпоновать свои мысли по этому поводу. «Чаще всего это поиск нового, не всегда удачный. Практически ни одна машина без доводки сразу не летает». Но ранее так надолго доводки не растягивались. Во-первых, изменились скорости самих машин. Во-вторых, вольно или невольно были разрушены коллективы, которые этим занимались. Часть опыта перетекла в другие компании, и его стало не хватать. В этом я вижу основную проблему, стоящую перед нашей промышленностью сегодня. Может быть, может быть. Я впервые видел сомневающегося Сталина. Прежде я всегда думал и видел его решительным и быстро принимающим решения. Иногда слишком быстро. Но у вас же получилось быстро развести свои машины. И вообще этим проектом я занимался более трех лет. И на, несомненно, более лучшем оборудовании. Используя компьютерное проектирование и моделирование. Честный ответ. Что мне вас нравится... Так это то обстоятельство, что вы не пытаетесь выглядеть лучше, чем вы есть на самом деле. Но пригласил я вас не совсем из-за самолетов и, как его, оптического квантового генератора. Дело гораздо серьезнее. Судя по изменившемуся тону Гитлера и Риббентропа, они ускорили подготовку к войне. Данные нашей разведки прямо и косвенно подтверждают это. Меня интересует, как можно отвлечь Германию. Что происходило в течение зимы сорокового-сорок первого годов? Сейчас на Западном фронте затишье, почти полное. Так сразу, чтобы не забыть, я покопался в портфеле и вытащил чертеж двух магазинов для автоматов Шпагина и Судаева. Я в курсе, что вы поручили создать новое автоматическое оружие, и оно уже проходит испытание. Используется слегка измененный магазин от автомата Дегтярева. Эти магазины имеют неудобный способ снаряжения. Их вскрывают и закладывают патроны по одному. Если делать это на неустойчивом основании, то укладывать их можно бесконечно долго. Вот такой храповик позволит скручивать пружину рычагом и снаряжайте его через приемник. Кроме того, во второй половине войны использовался рожковый магазин на 32 патрона. Их удобнее носить, но из-за высокой скорострельности рожки расходуются очень быстро. Сталин забрал чертежи, даже не рассматривая их. Передам это ценно. Итак, слушай вас. Полтора месяца назад, сразу после наших праздников, Англичане удачно атаковали военно-морскую базу Италии в Таранто. Но нас об этом не сильно писали, видимо, из-за этого чертового эсэсовца. Мы в курсе событий, но в печати это не пустили, чтобы лишний раз не беспокоить немцев. Флотские многотиражки писали об этом. Немцы могли получить эту информацию. Продолжайте». Затем об этом тоже не слишком много писали, но англичане поставили итальянцев в серьезном положение под Киреннайкой и продолжают наступать в районе Эль-Агейла. Сейчас идут переговоры между Муссолини и Гитлером. В конце января, начале февраля в Африке высадится немецкий экспедиционный корпус. Но в марте англичане и австралийцы высадятся в Греции, и разгромят итальянцев на море и на суше. Тогда в дело вступят немцы. Во-первых, в Тройственный Союз уже вошли венгры, румыны и словаки, и Германия активно зондирует почву в Восточной Европе. Болгария, Югославия, Албания. Согласится войти только Болгария. Туда же войдут Финляндия и Испания. Остальные страны будут оккупированы группой армий Е, ИСТ. Цариотное сопротивление – смогут оказать только в Греции. Но англичане допустят большую ошибку. Не предоставив современное оружие грекам-патриотам, греческая армия расколется на две неравные части. Патриотов вылет большинство. Однако десант немцев на Крит отрежет. Возможность поддержки армии в Греции и англичане эвакуируются. После этого Гитлер отдаст приказ об исполнении директивы номер 21. Это про нашу душу. — Хорошая вас память. Это замечательно. Мы подъехали не в Кремль, а к каким-то воротам. Я вроде ответил на все вопросы и готовился выходить и добираться до Чкаловска на перекладных. Но меня не отпустили. И впервые прозвучал повод для приглашения. Я был смущен несколько. Так на дни рождения не ходят, дескать, — Подарки вы сделали, генерал. Хорошие подарки, особенно последний. — Все? Последний? Больше дарить не придется? А у меня еще есть. Для Шокина, правда. Я залез в карман куртки и вытащил небольшой пакетик. Там лежали три лампы с холодным анодом. Одна пальчиковая и две стерженьковых. Все сделаны здесь, на Светлане. Золотыми ручками техника с этого завода. Выходные 2П-4Н и 1П-24Б и жопка 1Ж-29Б для входного каскада. Что это? новые ну, лампы со Светланы. Там работает замечательный мастер Валентин Авдеев. Он приезжал к нам в ноябре и согласился делать вот такую радиостанцию. Я вытащил из нагрудного кармана комарика. Сталин покрутил в руках желтый корпус. И для чего? Ну, вот средним пальцем нажмите кнопку, а теперь можете вызвать охранника в моей машине. Она на холодильнике осталась. Его позывной «Синева-2» — это аварийно-спасательная станция. Большим пальцем нажмите клавишу и говорите. Сталин был во дворе своей дачи. Это километров 30-35 от Шкаловска, если не больше. Но здесь пригорок. «Синева-2» откликнулась. Но Сталин не знал, что делать дальше. Пришлось забрать у него коробочку и успокоить синего, что это проверка связи. «Кстати, две лампы именно из этой станции, новые, и те, которые были в ней, Авдеев постановил. Вы с третьим комитетом встречались? Как по-вашему, они справятся с той задачей, которая перед ними стоит?» «Не знаю». «Наводим». Н я им передал, это позволив в 30-40 раз поднять мощность магнетронов. А вот справится или не справится наша металлургия с получением этого металла, не знаю. Немного вручаю то обстоятельство, что достаточно порошка. Не один железобор, чтобы формировать из пластика необходимые формы. Резонаторы и волноводы пока готовимся выпускать у себя. До Нового года подготовительный цех обещает выдать останскую но денег у меня уже нет. Мы помним об этом, и вопрос сегодня будет решен». Тут из дома вышла целая толпа старых друзей-вождя и начала бурно интересоваться, кто им выпить с именинником не дает. Сталин недовольно поморщился, что его разговор прервали, но, тем не менее, показал мне рукой на дверь, приглашая войти. «Надо отметить, что все хором, усиленно заинтересовались присутствием нового лица в компании и не оставляли попыток узнать, кто я есть на самом деле. Однако Сталин им даже должности моей не назвал и обошелся псевдонимом, как обычно. Мою настоящую фамилию здесь знали только три человека. Несмотря на долгие ужин и солидное количество выпитого, Сталин свои обещание не забыл, Вышел ненадолго в кабинет вместе с Тимошенко, затем вернулся к гостям без него. Сам маршал появился через минут пятнадцать и положил перед Салиным записку, которую тот сунул под тарелку на столе. Гостей развозило несколько автомобилей. Власик перед моей отправкой сунул мне в карман бумажку. «В машине прочтешь. Молоток. Хорошо держишься. И самого порадовал». Когда Сталин успел набросать столько вопросов для меня, осталось загадкой. Выходил он всего пару-тройку раз на несколько минут, а отвечать придется пару дней, чтобы все вспомнить и не ошибиться. Плохо быть ходячей энциклопедией. Деньги НКО перевел, несмотря на ночь. Утром Игорь там бесцеремонно забрал у меня лыжи, Впрочем, кататься не сильно хотелось, поэтому в основном добирал в машине. А потом меня пригласили на шашлыки, сделанные ребятами из его лаборатории. Судя по тому, что физики очень заботливые, старательно меня обслуживали и даже поставили для меня такое же раскладное кресло, как и своему начальнику, они были уже в курсе, с чем придется работать, а это золотое дно для них, как в научном, так и прямом смысле. Подъехавший там, отстегнул лыжи и подпнул их возле моего кресла. «Так, ребята, Лёба, у тебя все готово? Разноси!» «Значит, хочу всем представить нашего основного заказчика. Святослав Сергеевич, инженер от Бога, строг требователен и генерал». «Не волнуйтесь, инженер-генерал-майор авиации. Тему нам уже, подчеркиваю, уже открыли». Вот такую скорость задает сразу наш шеф. То, что он катается быстрее всех на склоне, так это потому, что он сам своими руками создал это чудо. Рука Игоря показала на лыжи. что у нас всех такие были. Вздрогнули. Кислое красное вино и хороший шашлык. Что еще надо на свежем морозном воздухе уставшему пожилому человеку? Шашлыка было много, Разговоров тоже хватало. Я реально отдохнул с хорошими и умными собеседниками. Но ну, в конце дня немного посидели в машине с Игорем, с которым обсудили будущие параметры дальномеров. Затем отбивал атаку какой-то комсомолки, студентки, спортсменки, научить ее кататься так, как я. Некогда, дорогая. Подъехал вездесущий Жемчужников и начал уговаривать написать учебник по горным лыжам. Не понимает, гад, что мне продохнуть некогда, что сюда я приезжаю вовсе не для того, чтобы учить чайников, да и лыж таких ни у кого нет, а для дров и их техники достаточно. Энтузиаст — одно слово. Но так как дело струнулось с мертвой точки, то испортил выходной Людмиле Келдыш. Ее основной темой сейчас является баллистический вычислитель для тяжелой артиллерии. Это одна из самых значительных ее работ. Мы ее не касались со времен нашего знакомства, а тут и ее пришлось зацепить. Людмила Всеволодовна, я тут Игорю Темку подбросил. Есть возможность довольно точно измерить расстояние, вектор скорости и перемещения движущейся цели. Требуется быстро высчитать поправки и внести коррекцию в прицел. Ну, что-то типа АПУАЗО, но без ручного ввода данных. Как? Интересно? Ни на я понимаю, это весьма близко к той тематике, которой вы, Михаил Лаврентьевич, сейчас занимаетесь. Это удар под дых или серьезное предложение? Деньги на это выделены, но поступят 1 января. Постановление правительства готово. Параллельно? Это тяжеленько. А каким образом вводим? На сигнала, то, о чем говорили в прошлый раз. Так ведь Иван окончательного ответа еще не дал. Ну и что? Почему не поставить его перед фактом? А я вам ключики подброшу. Довольно быстро А Миша согласен? С ним я еще не говорил. Но он будет вынужден подключиться, так как работает с радиодальномером. А это просто разный диапазон частот. Хм, змеевый искуситель. Игорь поэтому сегодня на ваших лыжах катался? Нет, Мы с ним закончили одну тему, и я пообещал, что если установка заработает, то будет кататься целый день. — Я тоже хочу. — Увы. Скорее всего, снег к этому моменту совсем растает. Механический вычислитель быстрее не создать. — Вы правы. Жаль, а та хотелось попробовать. — Ну, как-нибудь. — А что вы все время один до да один? А жена, дети? — Да их нет. Они не здесь. — Мы давно вместе не живем, так что холост. В душе любой женщины сидит сваха. Но не могут они спокойно смотреть, что где-то есть незахомутанная шея с хорошим заработком. И мне пришлось сбежать с этого праздника жизни, сославшись на дела. Не то чтобы меня это не интересовало, но когда спишь от двух с половиной до пяти часов в сутки до ноги замерзнуть просто не успевают. Плюс местная мода. У нас девицы ботокс куда надо и не надо запихивает. Обнажается, еще не приступив к половому акту. А вот тут почти монашенки. одеяния скромные максимум открытости. Наверное, летом, но я-то прилетел осенью. Вместо стрингов теплые панталоны. Декольте, наверное, только в театре показывают. А в жизни одеваются, как Надежда Крупская. Нет, они и боевые, и веселые, но не сексапильные. К этому еще привыкать и привыкать. Ну, нравилась мне Карина из охраны, но у нее муж и двое детей. Тем более, что муж, мой же охранник. Устраивать адюльтер на работе тоже не с руки. Всю свою жизнь этого сторонюсь, ибо был женатиком с женой в отъезде. И если завести себе... Подружку на работе то беды не миновать. Монахом я не был. Имел подругу, которая от живого мужа-бизнесмена ко мне приезжала ненадолго на шикарном Лексусе. Она со своим, а я со своей не ссорились. Доча, правда, возмущалась и меня на дух не переносила из-за моего провинциального вида и происхождения. Типа, понаехали, понимаешь, мы москвички таких вертели, деньги гони». Неприятная особо выросла. Но мы виделись от силы пару раз в году. Что выросла, то выросла. Я ей сто раз объяснял принцип идеального приемника Котельникова. Но все без толку. Орала по телефону так, что стены не выдерживали. И потрясала меня беспринципностью, ленью и охренительной жадностью. Вполне современная девушка, не дай бог такую завести». Плюс я знал, как обходились с женами тех, кто не смог угодить всем, в первую очередь и ему. Маша Нестеренко еще стоит перед глазами. Ее расстреляли за то, что не донесла, и за то, что не верила в предательство мужа. ну как объяснить девочкам, летящим как бабочки на огонь, до генеральского звания клад будущего мужа, что иметь дело со мной занятия тухлые, если что пойдет не так, У границы никто глазом не моргнет. Виновен, хотя я отвечаю только за половину дела, техническую. Филин — за вторую, тактическую. А ответственность остальных размазана между нами тонким слоем и не видна. А срока этого все ближе и ближе. Двадцать пятого меня разбудили в пять тридцать. Приехал сам Власик выдергивать меня из койки. Сел со слипшимися глазами на кровати. — В чем дело? — Хозяин в Ленинград собрался, приказал тебя с собой взять. — Нахрена, пардон, что я там потерял? Климов доложил, что сделал двигатель поставил его на стенд. — Ну и что? Мощность он дал? — Откуда я знаю? Давай собирайся. Через час поезд. Я тяжело выдохнул, устал смертельно, а тут из-за какого-то козла куда-то ехать... Интересно, а где он Рыни нашел? Там все лопатки им анодированы. Николай Сидорович, давай кофе попьем, а потом нагоним поезд. Быстрее его в Питере будем. Слушай, пошел ты, а? Давай, собирайся, или я тебя упакую и сам доставлю. Ты кофе будешь? Буду. Попили кофе с коньяком и тронулись. Ну что тут ехать-то? 770 километров с моим-то двигателем и с моей подвеской. Через некоторое время я понял, что меня очередной раз развели историки. Никакой генерал Мороз под Москвой не отмечался. Действовал совершенно другой генерал. «Рюйский дорог?» Мы тут на своей дороге ругаемся. «Да это хайвей». «В общем, есть такая станция Балагоя. Это где-то между Ленинградом и Москвой». Неподалеку от нее я сдался, как Наполеон или Паулюс. Слезал ход и подъехал к станции, опередив поезд начальства почти на час. Там машину погрузили на платформу и попытались оттереть от грязи. Безуспешно. Хотя еще вчера было минус десять, но сегодня было плюс два. Но на ветру все мгновенно заледенело. Сталин торжествовал. Русский левша надрал задницу маловеру и демогогу А я выслушивал эти сентенции. Смотреть в Питере казалось нечего, кроме дыр в корпусе двигателя и в потолке испытательного зала. Движок еще до нашего приезда решил немного поразвлечься и метнул пару лопаток. Пожар удалось быстро погасить, но двое суток мы потеряли. Почти впустую. Почти потому что Климова сместили с должности главного. Ведущим назначили Лозину Лозинского, а меня главным. Вот такая московско-хохлянская подсидка. понаехали тут. ридерский захват. Еще одного КБ. Теперь в Ленинграде. Мне, правда, тоже сильно досталось, что я не перехватил управление, но Климов формально выполнил распоряжение Сталина. Он регулярно присылал мне отписки о выполнении плана работ, не давая никаких технических подробностей. Имел полное право. Он главный, а я надсмотрщик от ЦК. Сталин устроил допрос с пристрастием Владимиру Климову. Нищета соплей, что, дескать, никакого Никифора он глаза не видел и не знает это точно. Мы с ним общались буквально полчаса. С ним были ленинградские чекисты, которые меня, Нестеренко, по фамилии лихо отстранили от секретного объекта. Все получили. Один из них зашел к Филину и получил штамп «Сдан» и роспись в бегунке. Объект особой важности с соблюдением всех условностей и процедур перекочевал из НИИ ВВС на завод Климова в отдельный цех. Там его раздели до оси, сняли все навесное оборудование и начали копировать. Разрезать лопатку у них не получилось, она покрыта рением, который держит 3186 градусов, и ацетиленовой горелкой его не взять. Лопатку можно раздавить, но этого сделать не решились. Догадались, что две дырки служат для подвода-отвода топлива. Образец металла сняли с внутренней части выходного отверстия охлаждения Довольно точно установили процентный состав стали, как они считали. Образец был сильно загрязнен хромбонадиевой сталью немецкого сверла, поэтому точного анализа им сделать не удалось. В общем, что исследовали, то и получилось. Дальше больше. Копии навесного оборудования получились удачными, только два агрегата требуется полностью переделывать. Они там вместо металлокерамики обыкновенный фарфор поставили. Но это не беда. Переделаем. Всего из 12 600 деталей двигателя 1140 нуждаться в переделке. Я думал, что и половины скопировать не смогут. Нет, справились. Молодцы. Работать он, конечно, не будет. Но задел создан мощный. Поэтому, когда из Климова начали лепить вредителя, я резко восстал и похвалил усилия бюро. КБ Климова сделала невозможное Они создали первый в мире и в СССР турбовинтовой двигатель первого поколения. 300-400 киловатт он выдаст. Это чуть выше, чем ожидаемый порог мощности для двигателя такого веса. Говорить о том, что они попросту теряли время, не приходится, товарищ Сталин. Турбина не получилась. И уплотнение тоже, но это мелочи, которые уже преодолел инженер Лозина Лозинский. Совместными усилиями мы в короткое время достроим 3000-сильный движок. Постановление о создании 1100-сильного двигателя требуется отменить. ВВС в подобном двигателе просто не нуждаются Есть двигатели этой мощности, хоть и уступающие ТПЕ по экономичности, но более дешевые в производстве. Хочу поблагодарить коллектив КБ и лично товарища Климова за проделанную работу особенно ценных наработкой в области навесного оборудования. Их немного подвела излишняя самоуверенность, что это им по силам, но эта же уверенность позволила значительно приблизить срок реализации основного продукта. — Дипломатовы, однако, — заметил Сталин уже в поезде, когда мы возвращались обратно. — Нам еще с ними работать долго и плодотворно. — По большому счету, вы правы, товарищ Никифоров. Других людей у нас попросту нет. А эти еще только учатся производить продукт такого уровня. Жаль, что у них не получилось. Но эти шишки научат их более серьезно относиться к заданиям, которые не всегда бывают простыми. В январе только наконец пошел неодим с Лавозера. Получили его грязным химическим путем в три этапа. Сначала выщелачиванием, затем хлорируя до получения три хлорида, а потом восстанавливали в присутствии кальция при интенсивном нагреве. Получившийся металл заливали керосином и отправляли на завод в Щелково и в Ленинград. Начали выпускать новые умформеры для радиостанций и поставили на поток производства новых магнетронов, на Светлане и открывшемся ее филиале в Новосибирске. Но больше всего этого металла оказалось в отвалах Лавозерского ГОК, поэтому эти отвалы начали грузить на платформы и вывозить на Южный Урал и на Волховский алюминиевый завод, где была возможность получать его электролизом. Переработать их на месте было невозможно. Там и народа столько нет. ГОК получил статус стратегического — И РКК пришлось перебрасывать туда войска. А это Заполярье. Большим успехом стало окончание строительства установок для анодно-струйного хромирования на всех пулеметных заводах страны и запуск такого завода в Златоусте. Там начали выпускать УБДС и Б-23, с которой пришлось здорово помучиться, прежде чем для нее нашли место на долгоносике. ЛА-5ФН ИИ-180, мощное орудие имело соответствующий поток несгоревшего пороха, который быстро повреждал винты. На серийных машинах пришлось сдвигать пушку вперед, и все начало работать, а на каплях перенести ее на общий лафет не получилось. Так и осталось на крыле, но в спаренном варианте, четыре пушки и четыре пулемета. Но это было на последней серии «Долгоносиков», которым основательно поменяли все управление и солидно уменьшили вес планера за счет этих изменений. А тут еще на Новый год лямур произошел, ведь женщины, что-то решив для себя, никогда не останавливаются. В общем, начал я получать неожиданные приглашения от Людмилы Келлыш на всякие праздники и дни рождения. Поводы она находить умела и строила их на основе производственных совещаний, которые заканчивались небольшим застольем, с чаем, пирожными, а иногда и свинцом. Ну и Новый год она тоже пригласила отметить в кругу ученых-академиков. Там меня взяла в оборот одна из профессорских дочек. Фамилию называть не буду, так как довольно скоро она убедилась, что блистать в обществе у нее не получится. Времени посещать Большой театр и сборища любителей поэзии и драматургии у меня нет. А от актеров и актрис меня воротит. Ее собственный опыт неудачного брака с известным актером ее ничему не научил. Поэтому она решила вернуться в тот круг с новым избранником, блистающая и одухотворенная. Богемная девочка. Надолго этот роман не продлился, тем более что Филин загнал меня в алма готовить спутник не и там. Из не Германии, несмотря на похолодание в отношениях, В январе пришел второй комплект оборудования для завода. Требовалось подобрать площадку как для аэродрома ни так и для филиала экспериментального завода номер два. Зато покатался от души. Хотя канатки там на Чимбулаке еще нет. Есть только горельник, турбазы и метеостанция. В домике метеостанции провел трехдневный отпуск. По погоде не выпускали в Москву, вот и покатался. Затем штабной ДС-3 вернул меня в Златоглавую. За это время моя пассия успела помириться со своим бывшим мужем и оставила меня в покое. При встречах она работала в мяне корчила недовольную рожу, да и шут с ней.